Глава 1596. Злой гоблин. Хан Сень и другие были удивлены. Еще никто не слышал, чтобы ветер называл имя. Однако никто не сомневался в том, что слышал. Все отчетливо слышали, что он произносил «Хан Сень». Хан Сень быстро успел схватить Линьфена, а затем сказал «Подожди, здесь что-то не так». Но Фэн покачал головой и ответил – «Я должен пойти, несмотря ни на что, иначе я просто себе этого не прощу». Ну «Ладно, но тогда я пойду с тобой». Хан Сень взглянул на бурю, которая бушевала за пещерой. Он продолжал слышать свое имя. Казалось, что там находится девушка, которая грустным голосом зовет своего любимого. «То, что находится снаружи, похоже, нацелилось на тебя, поэтому ты не должен выходить». «Я пробыл здесь не один год, поэтому знаю, как действовать в такую бурю. Подожди меня здесь», — сказал Линьфен, выходя из пещеры. Теперь Хан Сень его не останавливал, но юноша быстро сказал. «Маленькая лисичка, Звездное море, ждите меня здесь, я пойду с Линьфеном и посмотрю, что там». «Учитель, похоже, тебя там кто-то знает. Можно я пойду с тобой?» «Я дух, поэтому если я даже умру, то просто воскресну из своего камня», — сказал Сюйми. «Нет, не стоит», — ответил Хан Сень, выходя из пещеры. Затем он открыл свой защитный зонт, закрыв себя и Линь Фэна от ветра и песка. Линьфэн кивнул, давая понять, что он благодарен, а затем спросил, «Где именно ты нашел кольцо?» Буря была настолько мощной, что парни ничего не видели и не могли ничего ощутить, поэтому, оказавшись в подобной буре, было невозможно найти хотя бы какой-то ориентир. Они должны были просто выбрать для себя направление. Где ты нашла кольцо, Бауэр? Хансень взглянул на девочку. Бауэр спокойно сидела на плече парня. Она пальцем указала направление. Девочка подобрала это кольцо только из-за того, что оно показалось ей красивым. Теперь она узнала, что это кольцо ей не достанется, поэтому малышке стало неинтересно. Хан Сень и Лин Фэн оказались шокированными, когда Бао Эр указала направление, так как она указывала именно туда, откуда доносился голос. «Ну, «Пойдем и проверим». Хан Сень продолжал держать в руках свой защитный зонт. Больше никто ничего не говорил. Они просто шли вперед, закрываясь от бури. Но чем дальше они шли, тем мощнее становилась буря. Юноше было все труднее и труднее удерживать зонт. К счастью, Хан Сень был довольно сильным, поэтому такое давление не могло его остановить. Кроме того, голос, который звал Хан Сеня, становился все громче. Ситуация действительно была жуткой. Неожиданно Линь Фэн ощутил, как за что-то зацепился ногой. Он наклонился, нашел то, что ему помешало, а затем достал из песка стрелу. «Это стрела Дзиу. На ней есть его след». Линь Фэн стал более взволнованным. «Давай пройдем вперед. Возможно, он где-то перед нами. Может, он оказался в какой-то ловушке», — сказал Хан Сень. Они продолжили идти и время от времени находили разные вещи. Если верить Линьфену, то они все принадлежали дзин Их волнение нарастало. Теперь парни считали, что Дзинзиу должен быть в большой опасности. Однако ребята ничего не могли сделать. Им пришлось просто двигаться дальше и надеяться, что они смогут спасти своего друга. Неожиданно буря немного стихла, и теперь они смогли кое-что увидеть». Но когда Хан Сень и Линь Фэн увидели то, что происходило впереди, у них покраснели глаза. Перед ними был гигантский скелет, который был высотой больше, чем сто футов и длиной в тысячу футов. Он закрывал от ветра и песка, поэтому буря здесь была слабее. На этом скелете висел человек. Это был Дзин Дзью. Парень был распят на скелете». На руках и ногах была кровь, а также его глаза были прикованы к скелету. Он выглядел мертвым. Дзию! Линь Фэн посмотрел на парня, висевшего на скелете. У него потемнело лицо. Молодой человек настолько сильно сжал кулак, что его ногти вонзились в ладонь. Однако, несмотря на это, Линь Фэн не сделал ни шага вперед. Вместо этого он лишь протянул руку и остановил Хан Сеня, не дав ему возможности снять парня со скелета. «Здесь точно что-то не так. Кто-то пытается нас заманить, чтобы мы оказались в ловушке», — тихо сказал Линьфен, а его голос заметно дрожал. Но это было не из-за того, что парень испугался, а из-за того, что его одолевала ярость. «Я знаю. Но единственный способ увидеть наших врагов — пойти дальше. Хан Сень, «Тоже был в ярости. Было очень неприятно смотреть на своего знакомого, который погиб таким образом». «Ты уверен?» — Фэн посмотрел на Хан Сеня. «В четвертом святилище бога мало кто может меня убить», — ответил Хан Сень. «Ладно, пойдем, давай заберем тело Дзью», — сказал Линь Фэн, сделав несколько шагов в сторону скелета. Хан Сень поднял защитный зонт и пошел за ним». Хотя Хан Сень и Лин Фен никого не видели, но недалеко от них стояли мужчина и женщина, они были полностью защищены скелетом. Мужчина выглядел совершенно нормально, напоминая обычного элегантного мужчину средних лет. Однако женщина выглядела уникально. Верхняя часть была как у женщины, но нижняя напоминала тело многоножки, на ее лапах было множество зазубрин. Похоже, она была существом. «Мы их обманули!» У женщины заблестели глаза. «Демон Кровавая Кость, ты уверена, что сможешь его убить?» Спросил мужчина, глядя на странную женщину. «Можешь быть уверенным, мистер Цин Я. Я обязательно его убью за председателя. Это пустыня фен -Гэ, и она принадлежит мне!» Демон Кровавая Кость странно улыбнулась. Как только они коснутся моей марионетки с кровавыми костями, они будут обречены. Даже сам Бог не сможет им помочь. Хорошо, если ты сможешь убить Хан Сеня, председатель никогда не забудет о твоей помощи, сказал цин я. Затем он взглянул на хан Сеня и Линфена, которые приближались к скелету. Глаза демона кровавой кости заблестели. Она облизнула губы своим змеиным языком. Женщина смотрела на Хан Сеня так, будто он уже был мертвым. «Прикрой со спины, пока я буду снимать тело Цзиу», — сказал Линь Фэн, подбегая к скелету. Затем он призвал меч от души существа и разрубил кости, которые держали тело Цзин Цзию, а затем поймал его. Но как только Линь Фэн коснулся тела Цзин Цзию, у последнего открылись глаза — а его тело, подобно множеству змей, начало обвиваться вокруг тела Линьфена. Затем из тела Дзинзиу появились кости, которые тоже обернулись вокруг Линьфена, образовав что-то наподобие экзоскелета. Тело Дзинзиу было сильно покорежено, он был похож на скелет, только с плотью и кровью. Линьфен был полностью под контролем скелета, он даже не мог двинуться в сторону Хансеня. парни оказались объяты ужасом. Глава 1597. Спасение. Хан Сень был шокирован. Линь Фэн начал на него нападать. Хан Сень старался уклоняться, одновременно прокричав. «Линь Фэн, что происходит?» Хан Сень уже понял, что его друг оказался под чьим-то контролем, но он не знал, контролировали только его тело или и разум тоже. А Линь Фэн продолжал размахивать мечом, пытаясь ранить Хан Сеня, однако ответил «Мое тело кто-то контролирует! Уходи!» «Тогда я тебя освобожу». В одной руке у Хан Сеня был защитный зонт, а второй он достал меч Тайя. Затем юноша начал рубить кости, которые сдерживали тело Линьфена. «Ай!» – неожиданно Линьфен громко закричал от боли и начал кашлять кровью. Это сильно потрясло Хан Сеня. Юноша был уверен в своей технике владения мечом. Он бил только по своей цели. Хан Сень был уверен, что ударил по кровавой кости, поэтому не мог понять, почему Линьфен оказался ранен. Кроме того, Хан Сень увидел, что кровавые кости не были повреждены, а Линь Фэн продолжал кашлять кровью. Парень понимал, что здесь что-то не так. «Либо беги, либо убей меня!» — сказал Линь Фэн Хан Сенью сквозь стиснутые зубы. Он уже понял, что происходит. Однако Хан Сень не собирался так быстро сдаваться. Юноша попробовал ударить по костям в разных местах, Однако пострадавшим снова оказался Фэн. Кровавые кости будто передавали все нанесенные им повреждения Линьфену. Хан Сень не мог придумать, что нужно сделать. Кроме того, ему приходилось использовать тайя и защитный зонд, чтобы защититься от атак. Хан Сень и Фэн понимали, что у них немного времени – Но Хан Сень никогда толком не сражался с Линьфеном, соответственно, он не знал, на что способен парень. Однако юноша был уверен, что Линь Фэн был довольно силен. Сейчас Линь Фэн был под контролем кровавых костей, но он использовал свою технику владения мечом. Поэтому даже несмотря на то, что у Линьфена было только драгоценное ядро, его техника сильно шокировала Хан Сеня. Действия Линьфена выглядели изящными и мягкими, но визуально они не были похожи на загадочные движения. Чем-то они напоминали навыки возмездия Бога, которые из простых становились сложными, но они не достигали той сложности, которой владел шесть путей. Каждое движение Линьфена выглядело простым и понятным, но они все равно были мощными и, возможно, непобедимыми». Техника владения мечом Линьфена превратила нечто обычное и простое в кое-что редкое и неземное. Хотя в движениях Линьфена были некоторые недостатки, но давление, которое оказывали его атаки, вызывало чувство, что парень был императором, которого было довольно сложно победить. Хан Сень тоже обладал отличной техникой владения мечом, но понимал, что если бы ему пришлось использовать только тайя, то ему было бы сложно победить такого соперника. Но, как бы там ни было, у Хан Сеня было множество других способов, благодаря которым он смог бы победить Линь Фэна. Если дело касалось силы, то Линь Фэн вовсе не соответствовал Хан Сеню. Если бы Линь Фэн был врагом, то Хан Сень уже давно убил бы его. Но парень не хотел причинять вред своему другу. Он был вынужден только защищаться, из-за чего юноша оказался в невыгодном положении. Для того, чтобы не ранить Линьфена, Хан Сень был вынужден отступать. Вскоре он снова оказался окутан мощной бурей и больше не мог ничего видеть. Линьфен, которого контролировали кровавые кости, судя по всему, не обращал внимания на бурю. Он даже стал еще более свиреп и, подобно тени, со всех сторон атаковал Хан Сеня. Линь Фэн появлялся в разных местах и бросался на друга. Юноша снова и снова отбивал атаки, но в один раз неожиданно в руках Линь Фэна появился еще один меч, который ударил Хан Сеня в плечо. Из раны потекла кровь. Юноша пытался уничтожить кровавые кости, но ничего не мог сделать, и Линь Фэн снова скрылся в буре. Линь Фэн теперь обладал двумя мечами и стал еще более рассержен. Он снова и снова атаковал Хан Сеня, скрываясь в буре, но Хан Сень мог только защищаться, он не мог атаковать в ответ. Линь Фэн использовал все возможности, которые только мог заметить, на теле Хан Сеня появлялось все больше и больше кровавых ран. «Убей меня!» – хриплым голосом закричал Линь Фэн. его глаза стали ужасно красными. Но Хан Сень не собирался атаковать Линь Фэна. Отбившийся юноша сказал «Я буду думать. Должно быть хоть что-то, что я могу сделать. Я не позволю тебе так умереть». Однако Хан Сеню не удавалось ничего придумать. Он не мог убить Линьфена, но он не мог и уворачиваться ото всех его атак, находясь в этой буре. Ему уже даже стало казаться, что скоро убийство Линьфена станет единственным выходом. Хан Сень уже получил множество ранений, кровь покрыла все его тело. Демон Кровавая Кость смотрела на Хансеня и Линьвена, которые продолжали сражаться. Она улыбалась. «Когда Хансен не дотронулся до Кровавой Марионетки, то я думала, что понадобится намного больше времени, чтобы его убить, но теперь я вижу, что это не так. Люди очень странные существа. Ради других они могут позволить убить себя. Очень странно, но мне такое отношение нравится». «Люди действительно странные существа. Они часто делают вещи, которые совершенно бессмысленны», — спокойно сказал Цинья. В тот момент, когда демон Кровавая Кость собиралась ответить, Линь Фэн помчался вперед и пронзил мечом сердце Хансеня. Последний упал на землю. «Мастер Цинья, все готово», — взволнованно сказала демон Кровавая Кость. «Тебе стоит быть более осторожной. Этот парень не так прост», — ответил Цинья, глядя на безжизненное тело Хан Сяня, лежащее на земле. «Мистер Цинья, можешь быть уверенным, никаких проблем». Странная женщина была полностью уверена в себе. Линьфен замер среди бури. Неожиданно вокруг двух парней буря затихла, а затем к ним подошли мужчина и женщина. Если быть точнее, то их было трое. Женщина несла парня, который совершенно не мог двигаться. Казалось, что он полностью парализован. Но он оставался в сознании и мог шевелить губами и глазами. Это был Дзин Дзю. «Кто ты?» – закричал Линь Фен, глядя на Цинья. Похоже, он понял, что именно Цинья был хозяином сложившейся ситуации. Демон Кровавая Кость странно улыбнулась. Линь Фэн вовсе не мог себя контролировать. Он поднял меч и снова ударил хан Сеня, который и до этого выглядел совершенно безжизненным. «Видишь, мистер Цинья, этот человек действительно мертв», сказала женщина. Затем она бросила на землю парализованного Цзинь и пнула лапой. «Этот парень теперь бесполезен». Женщина замахнулась, собираясь снова ударить Дзиндзиу. Однако в это время пространство вокруг них начало изменяться, и вспыхнул яркий свет, а затем лапы, которые должны были ударить парня, оказались отрубленными. А затем появилась рука, которая оттащила в сторону Дзиндзиу. «Ты все еще жив?» Демон Кровавая Кость уставилась на Хансеня, который держал на руках Дзиндию. и которого она считала мертвым. Глава 1598. Мы встретимся снова. «Вы уже вышли, поэтому мне больше не было смысла притворяться мертвым», с улыбкой сказал Хан Сень. У него в руке был разделяющий нож, и одновременно он пытался осмотреть состояние тела Дзин используя свою ауру от сутры Дун Сюань. Похоже, что Дзинзил чем-то отравили, но яд не был смертельным. Демон Кровавая Кость поняла, что ее обманули, к тому же это сделали прямо на глазах Цинья. Женщина сильно разозлилась и закричала «Убейте его! Убейте! Сейчас же!» Существо несколько раз прокричало свой приказ, но увидело, что Линьфэн, который должен был быть под контролем как марионетка, больше не атаковал хан Сеня. Кровавые кости заметно начали дрожать, пытаясь сдвинуть тело Линьфэна, однако парень просто стоял на месте и вовсе не шевелился. Через мгновение от его тела начал исходить золотой свет, и Линьфэн стал похож на золотого Будду. Последовал золотой взрыв, который напоминал ядерный взрыв. Несколько костей, которые были обвиты вокруг его тела, оказались сожженными. Поврежденные кровавые кости вернулись к демону кровавой кости. Когда на костях появились повреждения, женщина начала кашлять кровью. Кровавая марионетка была ее геноядром, поэтому само существо также получило незначительные повреждения – После того, как золотой свет исчез, они увидели Риньфена, который не был ранен. «Невозможно! Как такое возможно?» Демон Кровавая Кость не могла поверить своим глазам. Ее геноядро было суперкласса, а геноядро этого человека было всего лишь драгоценного класса. Однако она не только не смогла его контролировать, но парень смог даже ее немного ранить». Хотя ее марионетка получила незначительные повреждения. Но демон кровавая кость не могла с этим смириться. К сожалению, мое тело Будды достигло только уровня драгоценного класса. У меня не было достаточно сил, чтобы соперничать с суперклассом, спокойно сказал линьфэн, его лицо сильно побледнело. « Я тебя убью, закричала демон кровавая кость. Хотя Фэн говорил очень спокойно, женщину это еще сильнее разозлило. Марионетка-кровавая кость начала окутывать ее тело, образовав броню из кровавой кости. Затем существо закричало и бросилось к Линьфену, напоминая странного демона, управляющего ветром и песком. В этот же момент на спине Хан Сеня появились крылья бабочки и ярко засветилась душа от кровожадного короля-муравья. Неожиданно юноша преодолел довольно большое расстояние, не обращая внимания на ветер и песок, а затем атаковал демона кровавую кость. Существо даже не успело приблизиться к Линьфену, как разделяющий нож Хан Сеня пробил ее броню и вошел в тело. Убито суперсущество- демон кровавая кость. душа существа не получена, гена ядро не получено, плоть несъедобна. Вы можете получить жизненную эссенцию, поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти супер очков гена. Хансень облизал губы. Он был немного расстроен, так как не получил душу существа. Однако, слушая сообщение, парень продолжал двигаться. Используя время и пространство, он приближался к Цинья, направив на него свой нож. «Мы скоро снова встретимся, но тебе больше не повезет, и ты не встретишь такую идиотку, как она». Цинья посмотрел на Хан Сеня и улыбнулся. «Следующего раза не будет». Через мгновение Хан Сень оказался перед мужчиной и вонзил свой нож в тело Цинья. Но мужчина продолжал улыбаться, а его тело начало становиться прозрачным. Спустя немного времени он полностью исчез. Казалось, что оружие Хан Сеня пыталось убить призрака. Парень не смог ничего сделать. «Кто он?» – спросил Линь Фэн, глядя на то место, где только что был Цинья. Я знаю только то, что он из нового общества, и его зовут Цин Я. Ответив, Хан Сень посмотрел на цинцию, который все еще не мог двигаться, а затем добавил: Простите, что вас втянули. Им нужен был я. Линь Фэн покачал головой, но ничего не сказал. Парень тоже подошел к Цзинзиу и осмотрел его, а затем нахмурился. Его отравили. Думаю, что в альянсе ему смогут помочь. В альянсе противоядие обычно использовали против определенных видов ядов. Однако яды, которые существовали в святилищах, были немного другими, поэтому было трудно сказать, смогут ли ему помочь или нет. Пусть серебряная лисичка попробует, может, получится. Хансень взял Дзинзиу и пошел назад к пещере». После того, как демон кровавая кость умерла, буря прекратилась. Хан Сеню удалось получить ее жизненную эссенцию, поэтому он был рад. У этого путешествия была цель получить жизненные эссенции. Поэтому даже несмотря на то, что у него возникли некоторые проблемы, юноша все равно получил то, что хотел. К тому моменту, как они вернулись, лисичка и остальные уже выбрались из пещеры. Дзинзиу был похож на мертвеца, но Хансень положил его перед серебряной лисичкой и сказал: "Ты можешь избавить его тело от яда или как-нибудь спасти ему жизнь?" Существо ничего не стало отвечать, а просто запустило в Дзинзиу серебряную молнию. Тело парня изогнулось, а лицо скривилось. "Смотри, его жизненная сила начала восстанавливаться. Это удивительно." Видя, что Дзин Дзиу начал восстанавливаться, Линь Фэн сильно разволновался. Парень похвалил лисичку, а затем повернулся к Хан Сеню и сказал «Дзин Дзиу уже в безопасности, а ты сильно ранен, попроси лисичку и тебя подлечить». Но когда Хан Сеню видел, что серебряная лисичка смотрит на него, быстро ответил «Не надо, я сам могу себя исцелить». Хотя его питомица была очень хорошей целительницей, но ее мощные молнии были не слишком приятными. Поэтому Хан Сень предпочитал медленное исцеление с помощью имитации силы святого носорога. Кроме того, его раны не были смертельными. Линь Фэн и Хан Сень почти сразу поняли, что на скелете висел не Цзин Цзиу, однако вещи, которые они находили по пути, действительно принадлежали этому парню. В итоге два парня решили устроить шоу, чтобы выманить демона кровавую кость. Хан Сень специально выбирал места, куда его должен был ранить Линьфен, и благодаря его помощи парень не получил серьезных повреждений. Удары, которые наносил меч Линьфена, выглядели смертельными, но ни один из них не повредил ни органы, ни кости. Раны были только на плоти. «Ага! Серебряная лисица!» продолжала исцелять Дзиндзиу, и он, наконец, смог издать первый звук. Этот звук был настолько жалким, что Хан Сень и Линь даже испугались. Чтобы полностью вывести яд из тела парня, лисичка не останавливалась. Дзиндзиу больше не издавал звуков, но его лицо сильно исказилось. Когда в теле Дзиндзиу не осталось яда, парни провели Хансеня и его спутников в убежище, где они обитали. Это было небольшое убежище посреди пустыни. Но оно было лишь примитивного класса и было давно заброшено, поэтому в нем обитали только эти двое. На протяжении двух дней они были в убежище, а затем Хан Сень снова отправился на охоту. Благодаря рассказам Линфена и Цзинзию, Хан Сень выбрал в качестве следующей цели – суперсущество, которое называли древним демоном. «Мне нужно как можно быстрее увеличить свою мощь. Новое сообщество уже начало действовать, а мне нужно первым их атаковать. Я не могу просто ждать момента, когда они придут за мной». Хан Сень надеялся, что отец жены сможет быстро выяснить, где именно находится председатель, а затем он отправится уничтожать новое сообщество. Глава 1599. Группа песчаных мышей. «Председатель, наш план провалился. Демон Кровавая Кость была убита. Я готов взять на себя всю ответственность. Я стоял в штабе нового сообщества с опущенной головой». Председатель нового сообщества кивнул. «Я уже знаю о том, что произошло с демоном Кровавой Костью, но это не имеет к тебе никакого отношения. Ты не должен отвечать за ее глупость». Немного помолчав, мужчина добавил, «Отправляйся в пропасть смерти и проведи существо к Хан Сеню. Оно сможет его убить, конечно, если не будет таким же глупым, как демон Кровавая Кость. А тот, кто обитает в пропасти смерти, согласится нам помочь?» Нахмурившись, спросил Цынья. «У него нет выбора. Возьми это». Председатель дал коробку Цынья и добавил. «Когда существо это увидит, то все поймет». «Хорошо». Цынья покинул комнату, не став больше ничего спрашивать. «Председатель, это разумно давать Цынья такие сложные поручения?» спросил мужчина Шура, который вошел в зал сразу после того, как Цынья ушел. «А ты думаешь, что есть еще кто-то, кто смог бы подойти к существу в пропасти смерти, которое в пустыне песни ветра?» — спокойно спросил председатель. Шура нахмурился и ответил. «Мне всегда казалось, что с Цинья что-то не так. Он все время выглядит очень загадочным». «Это не имеет значения. Если он сможет выполнить то поручение, которое я ему дал, значит, все будет хорошо». ответил председатель нового сообщества. «А ты иди, займись своей работой. Осталось совсем немного времени». Тем временем Хан Сень и Линь Фен отправились в оазис, где обитал древний демон. Исходя из того, что смог узнать Линь Фен, это существо было очень злым и использовало силу времени. «Оно было одним из самых могущественных существ в пустыне Песни Ветра». Хан Сень решил его выбрать именно из-за силы. Если парень сможет получить его душу или ядро, то это принесет большую пользу. Не могу поверить, что в этой пустыне так много существ. Через полдня пути Хан Сень увидел перед собой черную реку. Однако на самом деле это оказалось не река. Это было большое скопление мышей в черном песке. Никто не смог бы сказать, сколько именно здесь было мышей. Они собирались в большие группы и обитали в глубинах пустыни. «Песчаные мыши – самые распространенные существа в пустыне Песни Ветра. Мы очень часто их встречаем, но я впервые вижу такое количество». Линь Фэн с удивлением смотрел на песчаных мышей. Дзин тоже взглянул на существ. Немного подумав, он сказал... Однажды я уже встречал такое скопление мышей, но тогда они сбегали от могущественных врагов, они пытались спрятаться, поэтому оказались все вместе. Но сейчас похоже, что они ни от кого не убегают. Мне кажется, что они наоборот что-то ищут. Хансень начал использовать ауру от Дунсюань, пытаясь с ее помощью понять, о чем думали эти существа. Юноша был почти уверен, что ничего не сможет узнать. Его аура была довольно слабой и почти не действовала на полубогов. Хан Сень мог услышать мысли полубога только в том случае, если они были очень четкими. Но, к большому удивлению парня, ему удалось кое-что узнать. Мысли этих песчаных мышей были очень мощными. Юноша слышал, как они кричали только одно «Плоды! Плоды!» Некоторое время хансень их слушал, а затем деактивировал ауру. Его мозг был готов взорваться из-за сильного гула. Песчаные мыши думали только об одном плоды. Плоды. Что за плоды? Поблизости есть гена растения высокого уровня? Плоды уже должны созреть, подумал Хансень. Затем он повернулся к Фену. «Я думаю, что эти песчаные мыши что-то задумали. Давай пойдем за ними и посмотрим, сможем ли мы найти что-то полезное». Линьфен и Дзинзиу согласились. Повару и Сюйми также стало интересно. В итоге они пошли за песчаными мышами, чтобы посмотреть, куда те направлялись. Конечно, Хансень и его спутники были быстрее существ, поэтому вскоре добрались до мышей, которые шли впереди». но затем они увидели песчаную мышь размером с корову, она вела за собой всех остальных. Суперсущество! Сюйми с удивлением смотрел на короля мышей. Все были удивлены, как и Сюеми, хотя здесь было очень много песчаных мышей, но большинство было обычного или примитивного уровня. Они не смогли увидеть ни одного существа со священной кровью – Поэтому было очень удивительно, что среди таких существ находилось суперсущество. Хотя при необычных обстоятельствах среди низкоуровневых существ действительно могло появиться могущественное существо, но такое встречалось очень редко. Что касается этих песчаных существ, то даже существо-мутанта можно было встретить очень редко, не говоря уже о существе со священной кровью. Однако все видели, что здесь был король мышей, и он был суперсуществом, и это заставило хан Сеня задуматься. Король мышей продолжал вести свою группу дальше, и он не выказывал никакой враждебности, поэтому Хансень также продолжал идти за ним, но начал заметно нервничать. Суперсущество могло бежать очень быстро, однако оно этого не делало. Оно спокойно бежало, чтобы толпа существ могла за ним поспевать. Маленькие песчаные мыши без остановки следовали за своим королем, продолжая двигаться по пустыне. Эта толпа продолжала бежать аж до полуночи. Но неожиданно Хансень со своими спутниками увидел перед собой реку, и в этот раз это была настоящая река. Река текла через пустыню, будто нефритовая нить. И она выглядела довольно странно. Несмотря на то, что ночь была темной, на небе было немного звезд, но вся река сияла, казалось, что светится сама вода. Ширина реки была всего несколько футов, но течение было очень быстрым. Но немного дальше река сузилась и стала похожа на извивающуюся змею. Король мышей издал какой-то странный звук, но последовал за рекой. Хан Сенью и другим стало еще более интересно, и они последовали за суперсуществом. Спустя некоторое время Хан Сень обнаружил кое-что странное. Река протекала через место, где находилось множество дюн, но вместо того, чтобы огибать эти дюны, река текла то вверх, то вниз, прямо по ним. С научной точки зрения такое было невозможно, поэтому это выглядело очень странно. Хан Сень начал использовать ауру от сутры Дун Сюань, но не смог обнаружить ничего необычного в этой воде. Это казалось обычной рекой с обычной водой. Но они продолжали бежать за королем мышей, и спустя пару часов путешествия река исчезла. В песке стали появляться дыры, и вода утекала туда. Эти дыры не были большими, они были размером с кулак, А значит, ни Хансень, ни другие не могли в них пролезть. Их группа была вынуждена остановиться. Глава 1600. Флуоресцентная река. Король мышей остановился перед дырами в песке, а затем начал звать остальную группу. Песочные мыши стали пробираться в эти дыры. Трудно было сказать, какой глубины они были, но казалось, что эти дыры бездонные. Уже довольно много мышей туда забралось, но они не наполнялись. Я не смогу пролезть в такую дырку, сказал Цинзиу, глядя на дыры размером с кулак. А как насчет того, чтобы попробовать раскопать побольше яму и посмотреть, что там? предложил Сюйми. Но Цзинзио покачал головой и сказал, «Если бы можно было вырыть яму, то король мышей не стал бы оставаться снаружи. Я уверен, что он может намного лучше нас копать ямы». Сюэми подумал, что парень может быть прав. Песочные мыши продолжали забираться в дыры, но Линь Фэн взглянул на короля мышей и спросил, «Как думаете, этот король мышей смог стать суперсуществом благодаря тому, что находится там, внутри...» Глаза Дзин заблестели. «Если это так, то значит, он привел сюда своих сородичей для того, чтобы они тоже смогли развиться?» «Да, возможно, так и есть. Давайте все же попробуем раскопать яму», – взволнованно предложил Сюйми. «Не стоит создавать себе проблемы», – сказал хан Сень Сюйми, а затем забрался на спину Звездного моря и добавил «забирайтесь все на спину». Линьфен и Дзиндзиу не знали, на что способен Звездное море, но они подумали о том, что это существо могло выкопать отличную яму. Когда все забрались на спину существу, их окутал мерцающий свет, а затем они погрузились в одну из дыр. Два парня думали, что Звездное море начнет копать яму, но вместо этого они начали двигаться сквозь песок. «Он может проходить сквозь различные материалы?» С удивлением спросил Линь Фэн. Хан Сень кивнул, но парни стали еще более удивленными, когда получили подтверждение. Такая способность была очень редкой и впечатляющей. Линь Фэн и Дзин Дзиу почти все время оказывались пораженными. Сначала Хан Сень легко убил демона кровавую кость. Затем серебряная лисичка быстро вылечила Дзин Дзиу, А теперь, сидя на звездном море, они путешествовали сквозь песок. «Хансень, ты любимчик бога! У тебя самые лучшие вещи этого мира! Как нам тебя догнать?» – с улыбкой спросил Дзин Хан Хансень улыбнулся в ответ. «В святилище очень много хороших вещей, а мне просто немного повезло». Ни Линьфен, ни дзинзио не знали, что ответить. Если Хансень считал, что ему только немного повезло... то что для него должна означать настоящая удача? Яма оказалась очень глубокой. Только через несколько миль множество дыр начали объединяться в огромный каменный путь. Хансень видел флуоресцентную реку, которая текла по этому пути, а песчаные мыши следовали за ней. Король мышей не стал сюда заходить, здесь были только маленькие существа – Многие из мышей начали отставать, и те, кто отстал, через время начинали дергаться, а затем из их рта вытекала пена. К сожалению, они больше не могли двигаться наравне с рекой. Хансень видел, что песчаных мышей становится все больше и больше, и они начали ускоряться. Подземный каменный путь напоминал паутину и расходился во всех направлениях. Но река не оставляла за собой следов. Если бы они не следовали за этой рекой, то уже потерялись бы в этом подземном лабиринте. Хансень и его спутники преследовали реку более 40 часов и видели, что к ним присоединяется все больше и больше песчаных мышей, но только около 1% существ не отставали. Правда, в этом одном проценте было не менее 10 тысяч существ. Теперь большинство было существа-мутанты, и лишь изредка встречались примитивные существа. Многие сдавались, у существ заканчивались силы, они падали, и изо рта вытекала пена. Но в какой-то момент река неожиданно остановилась. Все сделали то же самое, никто больше не спешил. Каменный путь расширился, образовав огромное подземное пространство – Флуоресцентная река затекла в эту пещеру, и когда она превратилась в озеро, вода замерла. Хансень и остальные последовали за группой мышей к этому озеру. Когда они приблизились, то увидели, что в центре озера появился небольшой остров с невысоким деревом. На этом дереве росли плоды, напоминающие грушу. «Здесь действительно растет что-то удивительное», «Мы не ошиблись, когда решили пойти за существами». Сюими выглядел взволнованным. Он хотел как можно быстрее добраться до острова, но Хансень тут же схватил духа и сказал, «Давай сначала посмотрим, что здесь есть. Если плоды действительно настолько ценные, то их будет сложно достать». Спустя немного времени песчаные мыши начали действовать. Они пытались доплыть до острова, чтобы съесть плоды. До середины озера существа плыли спокойно, но затем, неожиданно, начали тонуть. Казалось, что под водой что-то было, и оно их быстро затягивало. Хансень и остальные были шокированы. Какое-то время они наблюдали за водой, но так и не смогли увидеть то, что могло затянуть существ. Флуоресцентная вода была яркой, но она не была прозрачной – Поэтому было трудно увидеть то, что находилось под поверхностью. Песочные мыши тонули одна за другой. Казалось, что их затягивает призрак. Но существа не сдавались. Группа продолжала заходить в воду и плыть к острову, не думая о своих жизнях. Многие были затянуты под воду, но некоторым все же повезло, и они приближались к острову. «Не все мыши тонут. Я думаю, что это не сама вода их затягивает», «Под водой кто-то есть», — сказал Дзинзио. «Мы же можем полететь над озером, правильно?» — спросил Сюйми. «Мы можем попробовать, но нам все равно нужно быть очень осторожными». Все видели, что некоторые существа вот-вот должны были добраться до острова, поэтому они не стали больше медлить и взлетели. Сначала ничего не происходило, но когда они были на полпути, то появилась мощная сила — которая начала притягивать их к воде. Хан Сень посмотрел вниз, но кроме воды не смог ничего больше увидеть. Брызги, брызги, брызги! Хан Сень призвал свои крылья бабочки и душу короля кровожадного муравья, чтобы не упасть в воду. Однако леди-повар Сюйми, Линьфэн и Дзиндзиу упали в воду и начали быстро тонуть». Глава 1601. Золушка. «Звездное море, помоги мне!» Хан Сень увидел серебряную лисичку и Бауэр, которые сидели на спине Звездного моря, и, похоже, на них ничего не действовало. Выглядело так, будто Звездное море вовсе не ощущал силу притяжения. Затем парень нырнул. Хан Сень упал в озеро. К его удивлению, флуоресцентная вода оказалась не холодной, а теплой, будто это был горячий источник. Однако мощная сила продолжала затягивать хан Сеня, и у него не было времени насладиться приятным ощущением от теплой воды. Юноша пытался противостоять этой ужасной силе. Ему удалось схватить Сюйми. Как только он это сделал, то сразу подбросил духа высоко вверх. Звездное море, находясь в воздухе, развернулся, подхватил хвостом Сюйми и забросил его к себе на спину. После Хан Сень снова нырнул и поплыл к Фэну и Дзиньзиу, которые продолжали тонуть. Через мгновение они тоже оказались на спине Звездного моря. а Затем он нашел леди-повара и выбросил ее из воды. После этого Хан Сень собирался сам выбраться из озера, но ощутил, что его ноги что-то будто связало и начало затягивать на глубину. Парень одновременно использовал гены ядро бога и душу короля кровожадного муравья, но это не помогало противостоять той невероятной силе притяжения. В итоге он оказался под водой. «Черт, там точно кто-то есть!» Хан Сень был шокирован. Благодаря гену ядру Бога, душе короля кровожадного муравья и его собственной силе он был таким же могущественным, как обычное суперсущество, или даже немного сильнее. Однако даже такой силы не хватало, чтобы выбраться из воды. Что-то или кто-то продолжало затягивать Хансеня вглубь. Хансень пытался сопротивляться, но ничего не получалось. Также ему очень хотелось увидеть, кто его затягивает. однако он видел только светящуюся воду. Парень ощущал, как что-то связывает ему ноги, и он решил с этим разобраться. Хансень призвал разделяющий нож и начал размахивать им возле своих ног, но, сделав несколько ударов, ему так и не удалось ничего обнаружить. Кроме того, сила, которая его затягивала, не слабела. Хансень оказался сильно шокирован. Разделяющим ножом можно было легко убить суперсущество, поэтому если его ноги действительно были чем-то связаны, то он должен был это разрезать. Однако этого не произошло. Ощущение, что его ноги связаны, никуда не исчезло. Вся эта ситуация начала смущать парня. Как бы там ни было, у Хан Сеня не было времени все это обдумывать. Сила становилась все мощнее и мощнее – она беспощадно продолжала затягивать его вниз. Парень уже был на глубине более тысячи футов. Хансейн даже не знал, что было внизу. Возможно, там была огромная кровавая пасть, которая собиралась его проглотить. Немного подумав, юноша использовал режим супертела короля духа. Как только он преобразовался, то не успел даже ничего сделать, как ощутил, что его ноги освободились – а затягивающая сила исчезла. Хансен не стал медлить и пытаться понять, почему его отпустили. Парень очень быстро поплыл наверх, без силы притяжения ему удалось легко выбраться на поверхность. Когда он приближался к поверхности, то деактивировал свой режим духа, так как не хотел, чтобы Сюими и другие увидели его в таком облике. Как только звездное море увидел, что появился Хансень, он радостно вздохнул и бросился к парню, а затем забросил его на спину. Что произошло? Почему ты так долго был под водой? Ты смог там что-то увидеть? С любопытством спросила леди Повар. Хансень смог спасти их, поэтому никто не сомневался, что парень может спокойно выбраться из этого озера. «У всех было только одно предположение, почему он был там так долго. Юноша что-то нашел». Хансень улыбнулся. «Нет, я ничего не нашел. После того, как я вас всех выбросил из воды, что-то окутало мои ноги и начало затягивать на глубину. Даже моя сила не могла с этим справиться. Я продолжал погружаться все глубже и глубже, но затем мне удалось выбраться, и я быстро выплыл». Услышав его слова, все посмотрели на ноги Хансеня. Через мгновение они оказались шокированными и очень странно смотрели на парня. Хансень, я не могу поверить, что у тебя может быть такая странная привычка. Дзинзиу посмотрел на Хансеня, и на его лице было непонимание. О, о чем ты? Хансень не понимал, что происходит, но когда он посмотрел на свои ноги, то тоже испытал удивление. На одной его ноге появился ботинок. Хан Сень точно знал, что это не его ботинок. Когда Хан Сень пришел в пустыню Песни Ветра, то был облачен в броню, и у него не было таких ботинок. Кроме того, он до сих пор был в броне, в которой уже были боевые ботинки. Тогда как у него на ноге появился еще один ботинок поверх брони? Но на его левой ноге действительно был ботинок. К тому же, на высоком каблуке. Это была женская обувь. Этот ботинок был потрясающим. Его можно было сравнить с лучшей брендовой обувью. У Хансеня был большой размер, но с этим ботинком его нога стала выглядеть более деликатной. Но самое странное было то, что этот ботинок был также сделан из кристалла, как и каблук. «Эй, вы должны мне поверить, это не моя обувь, я же не золушка». «Почему он появился на моей ноге?» – спросил Хан Сень и поднял ногу, чтобы это снять. Однако ботинок будто приклеился к ноге, и юноше не удавалось его снять. «Ты все равно будешь отрицать, что это твоя обувь?» – улыбаясь, сказал Дзин Зиу. «Если это не твой ботинок, то почему он так хорошо сидит на твоей ноге? Не стоит больше отмазываться, золушка. Возвращайся и выйди замуж за своего принца». «Черт! Даже если я стал персонажем из сказки, то должен быть принцем, а не золушкой!» Хан Сень достал нож и начал разбивать кристаллический ботинок. Послышался громкий звук от удара, а затем нож отскочил, но на кристаллическом ботинке не осталось даже царапины. Все были шокированы. Линь Фэн и Дзин Дзиу сами видели, как Хан Сень убил демона кровавую кость с помощью разделяющего ножа. Это оружие могло легко разрезать тело суперсущества, однако на обуви оно не смогло оставить ни царапины. Это действительно было шокирующим, а Линьфен и остальные стали встревожены. — Как твоя нога? Что-то не так? — спросил Линьфен, продолжая смотреть на кристаллический каблук. — Теперь мне не очень хорошо. Хан Сень выглядел расстроенным. На самом деле он не пострадал, но был опечален. На его левой ноге был кристаллический ботинок, но ноге было удобно. Парень даже не ощущал, что там появилась обувь, иначе он заметил бы это намного раньше. Хан Сень задумался, но затем ему в голову пришла идея. «Этот кристаллический ботинок тащил меня вниз, когда я был в озере».